Узел неопределенности 2. Прошли те времена Второй мировой, когда плавучему аэродрому под названием «Авианосец» для успешного запуска авиакрыла требовалось развить непременный полный ход в пределах 30 узлов, придающий дополнительное ускорение самолетам во время отрыва от палубы. Если же, например, авианосная группа находилась в позиции тактического ожидания, то, как правило, выдерживала постоянный крейсерский режим, двигаясь по квадрату с ребром в несколько десятков миль, с возможностью быстро набрать необходимую максимальную скорость. Ныне «Констеллейшн» в таком обременительном маневрировании не нуждался. Авианосец просто брел на шести узлах в южном направлении – держа по левому траверзу Филиппины. Дежурные сменные пары F-14 или F-A-18 без проблем взлетали посредством катапульт. Влияние далекого шторма сюда докатилось лишь отчасти. Малайский архипелаг практически полностью закрывал западную экваторию близ Филиппин от всхлипов Большого океана. Море шло умеренной рябью, свежую умеренность сохранял и ветер. Управлял так Форс, 12 трехзвездный вице-адмирал Ю.С. Неви. Недавнее участие в охоте за красным пиратом, несомненно, являлось знаковым моментом для всех экипажей авианосной группы. Для кого-то отрезвляющим, кого-то окрыляющим и в прямом смысле слова, но однозначно не дающим повода расслабляться. Тем не менее, мостик авианосца зудел привычными размеренными звуками. Адмирал развалился в походном кресле в пол уха слушая рабочую разноголосицу, поглядывая на уверенные манипуляции офицеров боевых постов, операторов, сканирующих систем. Два советских воздушных разведчика-наблюдателя Ту-95РЦ БРД медленно ползли единой, плохо селектируемой меткой по экрану радара на уже устоявшемся пеленге и эшелоне. Тяжелые четырехмоторные турбовинтовые машины. Они приходили в определенное время, в определенное же время возвращались к себе на базу. Как бы это парадоксально ни звучало, к ним привыкли. Пусть не именно к этой паре, а как к тактическому звену дальней воздушной разведки русских. Однажды их уже предупредили из пушки палубного F-14, заставив убраться с глаз долой. Поэтому во время своего боевого патрулирования «Медведи» держались крайне деликатно и осмотрительно, следуя по кромке запретной 50-мильной зоны. Наверняка фиксируя радарами корабли ПВО «Дозора», но едва ли зная точное место авианосца. Constellation специально сохранял необходимые удаления для недоступности видовой и радиолокационной разведки. Держать постоянно в небе самолет ДРЛО вице-адмирал нужды не видел. У Советов в Камране не те силы, чтобы опасаться серьезного воздушного удара. Ко всему, по данным разведки, все их тяжелые, с большим радиусом действия самолеты, были заняты обеспечением 17-й эскадры. Впрочем, реагируя на оранжевое предупреждение, корабли охранения немного разнесли по флангу, увеличив периметр ордера. Обычно в эскортный состав авианосца входит минимум одна подводная лодка. Но распоряжением адмирала Фоли, приписанную к TF-12 Лос-Анджелес, задействовали в операции у Тайваня. Противолодочный секторальный поиск в основном был возложен на палубные викинги, которые с базовыми силами переменным успехом гоняли выявленный советский «Виктор-2» аж в 100 милях к Весту от Филиппин. Русская субмарина то попадалась на акустические ловушки, то снова залегала под термоклин. И здесь особой опасности вице-адмирал не видел. «Сэр», — обратился дежурный по соединению, — «на левом траверзе Миндора прошли Лубанг, разрешите совершить поворот». Острова Лубанг и Миндора входят в филиппинский архипелаг. «Не рано?» Сэр, траулеры – целая россыпь траулеров и рыболовецких шхун аборигенов. Если будем следовать этим курсам, они вклинятся своей неразберихой прямиком к нам в ордер. Авианосец серии последовательных левых поворотов изменил курс на обратный. Получив соответствующую команду, выписали циркуляцию кораблей охранения. Время было 12.35. Через 10 минут оперативный дежурный снова обратился к командующему. «Фрегат Брук, сэр». «Что?» «Наблюдает низколетящую цель на пределе работы детекторов слежения». «Или корабль?» «Или корабль», машинально повторил офицер и тут же возразил. «Нет, сэр, они сообщают о воздушной цели по пеленгу 320». Вице-адмирал бросил взгляд на оперативный тактический планшет. На мостике скрупулезно отслеживали курсовые данные и фактическое построение ордера. Фрегат был выдвинут направлением на северо-запад, по сути, отдельной боевой единицы. В целом, это была зона ответственности базовых сил из Субик Бэй в акваторию вышли противолодочные корабли и катера береговой обороны. Но Брук, на котором стояла прекрасная трехкоординатная радиолокационная станция, с дальностью обнаружения до 450 км, выполняя функцию корабля дальнего рубежа радиолокационного дозора и противовоздушной обороны, ушел много дальше, куда уже не добивала мощная береговая РЛС. В следующую минуту, а все происходило быстро, фрегат уже чистил радиограммами, выдавая одно сообщение за другим. На запросы не отвечают. Цель групповая, в плотном строю. Селекции не поддается. Скорость – 1000. Наконец, определившись. Цели три. Агрессоры вышли на эшелон 2000-3000-4. Долгих сомнений не было. Это никто иной, как советские Ту. Ту-16, Баджер или Семейка медведей. Других, по данным разведки, у русских в Камране не было. Баджер. Английская. Барсук. Код НАТО Ту-16. Появление самолетов с норд говорило лишь о том, что совершен обходной маневр и приближаются они с серьезными намерениями. Вице-адмирал не удивился, когда с фрегата на предельном удалении зафиксировали еще и вторую группу. Немного ёкнуло и загорелось азартом, представив структуру боевого порядка противника. Фронт отрядов на интервалах, на эшелонах, выходя по целеуказанию воздушной либо космической разведки, с заведомой дальностью постановки инфракрасных и противорадиолокационных помех, с обусловленной дальностью пуска противокорабельных ракет, с задачей успеть отстреляться до того, как поспеют томкеты с дальнобойными фениксами, которые позбивают чертовы русские носители и их чертовы ракеты». На выходе и плотоядно промелькнуло у командующего. Под завывание боевой тревоги первое звено F-14 уже взмыло в воздух, уходя на перехват. Сейчас непосредственный набор агрессорами высоты подразумевал включение ими бортовых радаров и систем наведения. И уже с выходом на необходимую дистанцию поиск главного объекта атаки авианосца. а целевую привязку им дадут разведчики Ту-95РЦ. Адмирал сам не заметил, что проговорил это вслух, по странности назвав «медведей» советской классификации. больше обдумывая, есть ли смысл в маневре уклонения. «Они ушли», – немедленно отозвался оперативный дежурный. «Кто ушел? Как ушли? Ушли? Дали целеуказания и ушли?» Вообще-то, не видя на радарах авианосца, пилоты вражеских самолетов-разведчиков могли рассчитать лишь его приблизительное место, и только по конфигурации ордера. Вот только конфигурация эта была нетипичная. С востока АУК прикрывали острова архипелага, поэтому все корабли охранения были переведены на наиболее опасное направление – пелингом на открытое море. Нереально. Родилась успокаивая мысль. Вспоминались неожиданно вылетевшие из головы ТТХ советских ракет. Как их там? Основные Kingfish и Kitchen. Какая дальность? Советские сверхзвуковые ракеты КСР-5 и Х-22. По классификации НАТО Kingfish и Kitchen. Дальность до до чёрта. Но для уверенного захвата целей носителям надо подобраться гораздо ближе. И здесь мимо связки Том-Кэт-Феникс им не пройти. Не успел адмирал потребовать от командиров регата уточнений, как тот сам снова вышел на связь, о в сообщением. Самолеты развернулись и с прежним набором высоты быстро уходят. Новых целей нет. Уск ракет не зафиксирован. Их расчетная скорость свыше 1500. Растет, доводил далее дежурный офицер, косясь на командующего, осторожно выдавая предположение. Стало быть, стало быть, закончил соображение адмирал, свирепо взглянув на подчиненных. Это сверхзвуковые бэкфайры, как они тут оказались? Это можно было назвать банкротством стратегической разведки и равно с этим недомыслием штабистов в Перл-Харборе. не сумевших просчитать такой простой тактический ход противника, как переброска сверхзвуковых ударных самолетов в оперативную зону Южно-Китайского моря, Камрани и Филиппин. И снова события сплелись в череду докладов и сообщений, мыслей вслух, невысказанных и отданных приказов. Выпустить, наконец, «Хакай», повременить с вылетом звена fa 18 Погоня перехватчиков F-14 за «Бэкфайерами», имея превосходство в скорости над русскими чуть больше 150 км в час, уже представлялась неактуальной. Да и теперь-то с какой целью? Небо быстро очищалось от чужих самолетов, время было 12.55. В дополнение из Пёрл-Харбора сбросили сводку о ложной атаке Ту-95 на группу «Мидуэй». Очень похоже. Очень черт возьми похоже. Вице-адмирал уже успел переговорить со штабом на Гавайях, лично доведя подробности до командующего. Сильвестр Фоли все внимательно выслушал, сопоставив оба русских захода на группу Midway и на TF12 с а задачи на ранее обрывочные фразы. Связность действий большевиков не поддается логике. «Если у нас происходят боевые действия даже в локальной ограниченности, не думаю, что их пилоты отвернули бы просто так, не попытавшись прорваться на дистанцию уверенного захвата цели и нанесения удара». Фолли уже определенно видел, достоверность агентурных данных ЦРУ немного не соответствует действительности, хотя и не критично. Русские якобы обозначили, будто симулировали удары, так и не решившись на атаку. Или кишка танка, выскочила первая попавшаяся на ум, без тени глумления или злорадства в сторону гипотетических пилотов Туполевых, но с нисходительным превосходством на погоны штабистов красных, которые кроме осторожности не проявили никаких оперативных замыслов. А уже всего через минуту командующий морскими операциями на Тихом океане понял, что поторопился с тонкой кишкой. Время, часы, минуты, такие растянувшиеся в адреналине маленькой несостоявшейся заварухи, текущие неумолимыми циферблатными стрелками – оказывается, легли всего лишь на отметку 13.05. С момента боевой тревоги, объявленной по TF-12, набежало каких-то 30 минут. Хакай карабкался на эшелон, основательно забирая квесту, и уже начал скидывать на флагман данные кругового обзора. Перехватчики F-14 Tomcat, пробежавшись на коротке за русскими бэкфайрами. так и не войдя в визуальный контакт, убедившись в их дальнейших неопасных намерениях, возвращались. Первая машина, уже распластав изменяемой стреловидности несущие плоскости, выпустив шасси, ГАК уверенно заходила на посадку. «Констеллейшн» продолжал свой неспешный шестиузловой ход, следуя на параллель бухты Субик. Над ордером баражировала дежурная пара котов из той же ви эскадрильи ви В аббревиатурах ВМС США эскадрилья ПВО. Ф-14 Тонкэт. Английская. Код. Разгоряченный людским адреналином мостик авианосца еще не пришел в норму. Человеческий организм – инертная система. Все уже прошло. Весь стресс, весь запал, а надпочечники продолжали гонять гормоны по сосудам. Офицеру боевых постов украдкой смахивали набежавшие на лоб капли. Системы кондиционирования, поставленные на градус два ниже, натужно выли, нагоняя холодный воздух. Вице-адмирал терпеть и дожидаться не стал. Решил выйти на крыло мостика проветриться. Там его и застал завопивший по новой ревун красной опасности. Он как раз только успел закурить, от неожиданности поперхнувшись, Обронил сигарету, почему-то озираясь, вместо того, чтобы бежать обратно в командный пункт. Но бежать не солидно. Из двери высунулся один из вахтенных матросов и, выпучив глаза, что особенно заметно у афроамериканцев, проорал. «Ракетная атака!» Указывая рукой куда-то за корму. Самое интересное, что он, командующий ударной авиационной группой, их увидел лично. Эти русские ракеты. Так и не став разводить суету с беготней, оставшись на крыле мостика. Увидели их и пилоты дежурных Томкетов, едва получив цели даже визуально, по крайней мере, часть из них, заметные белые полоски шлейфы на темно-синем фоне моря. Ракеты мчали на низкой до 60 метров высоте. Ракеты до звуковые. Не иначе выпущенные подводными лодками, ибо в том секторе моря, откуда они летели, ничего, ни надводных кораблей, ни самолетов не фиксировалось. Практический факт подводного старта, как минимум, дал примерную классификацию атакующих – Аметист или Малахит. Противокорабельные твердотопливные ракеты, разработанные под руководством конструктора В.Н. Челомея. Системы локации самолетов перехватчиков успешно селектировали цели, беря в захват, наводя противоракеты, и пилоты f 14 прохрипев рации доклады руководителю полетов на авиаматку, клали машины на крыло, клюя носами в сторону опасности. Потом, кстати, у летунов были споры с операторами корабельных РЛС. Моряки докладывали всего о шести русских ракетах, летчики заверяли о восьми. Но и 8. в атаке это до смешного мало, чтобы комплексы ПВО-АУК не справились. Если бы, не одно «но». Неожиданный пеленг налета, условно с лангового тыла, где группировку якобы прикрывал архипелаг. С этого направления Constellation был прикрыт лишь фиговым листом одинокого эсминца типа Фарагут, которому, кстати, и вменялось в задачу вести зональный мониторинг. Эскадренный миноносец типа «Кунц» в США принято именовать по имени корабля головного проекта «Фарагут». Да еще по правой раковине раскорячилось неуклюжее судно дивизиона снабжения, которое могло сойти за ложную цель. Но главное – дистанция. Фактически, советские ПЛ сумели выдвинуться на пистолетный выстрел. Именно поэтому противовоздушная оборона ордера спохватилась лишь тогда, когда аметисты уже легли на маршевый низкотраекторный полет. И на момент обнаружения до авианосца аметистом было от силы 30 километров – полторы минуты лету. Треть из этих 90 секунд ПКР потратили, чтобы достигнуть рубежа эсминца. Бедолага Фарагут просто подставился вследствие малого плеча удара, не успев отреагировать. Системы ЗРК верещали как оглашенные, сигнализируя, что цели в мертвой зоне. На «Констилейшене» палуба как раз оказалась занята севшими Томкетами. В небе непосредственно в зоне быстрого реагирования находилась только дежурная пара, но черт возьми, и этого было достаточно. У каждого F-14 по две дальнобойные ракеты «Феникс» и еще по шесть других класса «Воздух-воздух». Впрочем, дальнобойные «Фениксы» могли и не сыграть, попадая в мертвую зону по дистанции. да и по минимальной высоте перехвата. Но сначала вице-адмирал увидел, как в плоскости, где маячил силуэт эсминца дозора, сверкнула яркой вспышкой, тут же заволакивая место густым дымом, не успев ни выругаться, ни оценить, ни осознать понесенный убыток. Не до того глаза поймали теряющиеся в легком мареве собственного реактивного маневрового выхлопа едва уловимые точки советских ПКР. А затем с неба спасительно упали белые хвосты противоракет «Тамкетов», находя себе добычу, судя по грязным клубкам разрывов. Туда же умчали собственные ЗРК «Терриер» с авианосца, устраивая на сравнительно маленьком участке горизонта феерическое зрелище дымных следов, каких-то закручивающихся вихрей и всполохов, убирая, сметая с неба все прорвавшиеся вражеские ракеты, уничтожив. кроме одной Следствие ли это было отстрела уголковых отражателей кораблем снабжения, который напрашивался стать отвлекающей мишенью. Но Челомеевская ПКР-Аметист, лишь ненамного отклонившись от общего курса товарок, тем не менее потеряв цель подставу, упрямо выбрала Constellation. Ее удалось добить практически уже в догон, едва ли не случайным характером, подпустив. Допустив, совсем уж близко. На последних секундах долета до цели она теряла куски, раскидав пламя, массу осколков, что забарабанили по борту, повредив принайтовленный в кормовом отстойнике харнет. Взрывная волна даже докатилась до надстройки каким-то шальным, пылающим сгустком невыгоревшего топлива. Аметист едва ли прошла половину своей рабочей максимальной дальности. полив горячим дыханием стоящего на крыле мостика командующего. Куда-то в неизвестность, кувыркаясь, улетела адмиральская фуражка. Несмотря на свежий ветер, спина была совершенно мокрая от пота. «Вот дерьмо!» – выжил он из себя, впечатленный и слегка оглохший. Оказалось, что на этом все не закончилось. Произошел и второй залп из-под воды. Но сейчас, уже зная приблизительно пеленг, его смогли вовремя зафиксировать, без споров насчитав 8 целей. Командующий еще отряхивался от какой-то сажи, шипя, повторяя «вот дерьмо», принимая новую фуражку, услужливо поданную матросом. А соединение между тем защитило себя. Снова отработали самолеты-перехватчики и аметисты не успели долететь даже до заложника транспорта. В этот раз траектории их смахнули куда как легче. Суммарно обе атаки русских субмарин заняли интервал в ничтожные 4-5 минут. «Констеллейшн», не желая более испытывать судьбу, полным ходом двигал к «Субикбэй» под дополнительную крышу базовых сил. На месте недавнего сражения экстренно надувались резиновые имитации кораблей на случай повторного удара. Над водой все еще переливались отражающимися поверхностями не осевшие облака диполей. Один из кораблей ордера спешил на помощь пылающему фарагуту. Эсминец по всем расчетам от попадания ракеты подобного класса должен был гарантированно утонуть. Однако же... И, конечно, бросили все, что можно на поиск советских субмарин. Коварных, приклеил эпитет один из офицеров на мостике авианосца. Если бы дополнительно и «Бэкфайры» отстрелялись, согласуя удар с ПЛ, выпустив ко всему еще и постановщиков помех, нагрузка на логику управления ПВО могла привести к другим результатам. Взверушенный адмирал взирал на тактическую карту, не замечая вытянувшиеся лица подчиненных. Таким своего начальника они видели впервые. «Позицию субмарин зафиксировали. Стреляли вот отсюда». незамысловато указал пальцем оперативный дежурный. «Это район, где...» «А это что?» – требовательно спросил командующий, очертив россыпь пометок. «Рыболовецкая флотилия». «Вы поняли?» «Да, сэр, советские ПЛ для скрытности своего подхода использовали их как акустическую завесу, только...» «Вам понятна задача и алгоритм выполнения?» «Да, сэр, так точно, сэр». Сейнеры, траулеры, но большей частью мелкие частные посудины уже начали разбредаться поодиночке с работанными группами, спешно стараясь покинуть опасную зону. Старт ракеты с под воды произошел в считанных милях, и шкиперы прекрасно понимали, что сейчас может начаться. В небе уже сновали американские вертолеты, сбрасывая какие-то предметы в воду, зависая над поверхностью, опустив на трассах акустические пеленгаторы. Выше нарезал расходящийся круг противолодочный «Викинг». Удаляющийся авианосец продолжал производить взлетно-посадочные мероприятия, насыщая небо патрульно-поисковой авиацией. Четверка харнетов, обвешанная ракетами воздух-воздух, поочередно оторвавшись от палубы, уже на эшелоне, группируя истребительное звено взяла догоняющий курс за ушедшими ту-95 рц это было сугубо инициативное решение командующего task force 12 обосновавшего за атаку на американские корабли несут ответственность и самолеты целеуказатели поэтому мы имеем полное право сбить их он что-то еще говорил стараясь унять неожиданный пафос что-то о принципах справедливого возмездия и престижных соображений. Русским надо дать понять, что наказание неминуемо. Но на самом деле это была маленькая постыдная личная месть. Не за разбитый эсминец, не за сдутый заборт головной убор, за пережитое, за мокрую спину, которую видели подчиненные. Впрочем, дело представлялось верным, и адмирал наверняка лишь ненамного опередил какого-нибудь рьяного офицера из штабных. Курс «Медведей» был легко предсказуем, тяжелые машины, легкая добыча для шершней. Штабисты АОК оперативно провели расчет перехвата, сбросив неприхотливую схему на ушедшие истребители. Пёрл-Харбор и лично командующего Тихоокеанскими силами в регионе в известность поставили уже явочным порядком, когда хорнеты, набрав высоту, вышли на форсажный режим. Сильвестр Фоли внимательно выслушал и промолчал, решив высказаться по результатам. Связка неопределенности, другая сторона. Объект Камрань, числившийся пока 922 пунктом материально-технического обеспечения, как структурообразующий стратегический узел, вне всяких сомнений определял выход Советского Союза и его вооруженных сил на новый экспансивный уровень. Местоположение базы позволяло контролировать морские коммуникации из Тихого в Индийский океан, вести разведку в около экваториальных широтах, Поддерживать оперативный режим в водах, омывающих восточное побережье Азии. А с этим в случае необходимости противодействовать судоходству во всем регионе. Но главное, доведя боевые подразделения до штатного расписания, иметь возможность изолировать базы США на Филиппинах. Камрань только заселялась дивизиями подплава легкими надводными силами и экипажами дальней авиации, а штабисты ТОВ. ГМШ. ГМШ. Главный морской штаб. Плох тот солдат, что не мечтает о... Уже прорабатывали меры противодействия кораблям 7-го флота США, рисовали планы нанесения удара по американским базам военно-морской Субик-Бэй и воздушной Кларкфилд. Теперь все это пригодилось. Изначально директиву из Генштаба скинули на группу информационного центра разведки Тихоокеанского флота, обеспечить сведениями текущей обстановки. Намерения американцев были лишь в аналитических выкладках, в том числе выводами ведущейся большой шпионской игры, поэтому руководящие установки пока несли задачи общего характера. Но вскоре тенденциозные данные стали неумолимо накапливаться, стратегическая разведка уже считала вероятности. В то время как подготовка к ответным действиям шла заранее и по конкретным пунктам, можно сказать, с упреждением. Под прикрытием встречной дозаправки Ту-16, обеспечивающих воздушный зонтик над 17-й ОПЭСК, с дальневосточных аэродромов в Камрань ночным транзитом, скрытно перебазировали эскадрилью сверхзвуковых Ту-22М. Чрезвычайно осторожно и неторопливо выходили на позицию подводной лодки, уже находясь в западной акватории Филиппин, не смея всплыть, получая указания о надводной ситуации по такой же медленной тягучей подводной связи. Где-то среди рыболовецких судов, ведущих промысел в западной части Южно-Китайского моря, на подступах в филиппинскому архипелагу, затесался Сейнер под польским флагом. В его специальную начинку входила аппаратура для приема данных от баражирующих Ту-95РЦ и дальнейшей ретрансляции сжатого пакета информации но упрятанной под водой ударные АПЛ. АПЛ – атомная подводная лодка. И это было не единственное гражданское судно, привлеченное к операции. А после атаки у Тайваня – Пошла конкретика. Прежние расчеты и проработки легли калькой на новые обстоятельства. Тут же были пересмотрены все ранние донесения боевых частей, кораблей, авиации, данные космической разведки. Как раз накануне произошел свежий сброс контейнера с орбиты. Ясное небо над центральной частью Филиппинского моря дало прекрасное разрешение не только показывающее место Ауг-Медуэй, Ну и позволяющие разглядеть кильваторные дорожки. В конструкцию операции решено было внести дополнительный элемент. Группа Мидуэй прекрасно подходила под ложный ориентир. Уже находились в воздухе Ту-95, следуя по установленному маршруту. Пилоты только ожидали курсового целеуказания. Тут же секретчиками службы РТР по Тихоокеанскому флоту были проведены комплексные дезинформационные мероприятия. Нагружена радиосеть, ведя передачи в режиме фактических боевых распоряжений. Были засвечены некоторые боевые единицы, несущие ложную функцию. В оперативных циркулярах, читаемых разведкой противника, обозначался конкретный объект атаки Мидуэй. Но главный блеф прошел по агентурным каналам из Москвы прямиком в ЦРУ. Операция выходила на маршевый режим, требуя невероятно выверенной четкости согласования на уровне планирования и исполнения. На разгоряченном шероховатом бетоне взлетно-посадочной полосы аэродрома Камрань замерли на изготовку полуукрытые маскировочной сетью сверхзвуковые туполевы. Техническому персоналу наземного обслуживания только сдернуть ее, выбить колодки и машина взревев, покатиться на разбег. Экипажи сидели в кабинах, не покурить, не сходить по надобности, ожидая отмашки на взлет. Руководитель полетов и ответственный за непосредственное исполнение полковник нервно поглядывали на время. Последний контрольный сигнал из центра пришел. Стрелки мерным уловимо-неуловимым движением подходили к точно рассчитанному часу. Но внешние подвески ракетоносцев были пусты – У Ту-22 задача стояла выполнить имитационный заход на авианосную группу противника. Еще на предварительном планировании особо радикальные штабисты горячились, а если ситуация будет располагать к успешной воздушной атаке, что позволит в купе с ударом подводных лодок создать против АУК необходимую плотность ракетного воздействия, ведь в итоге мы сможем получить более положительную результативность. Однако даже грубый расчет показал, что у шести самолетов мало шансов выйти на приемлемую дистанцию уверенного захвата и поражения цели. Им просто не дадут этого сделать, собьют. Споры бы еще продолжались. Черту подвел главком ВМФ Горшков, который лично отслеживал все нюансы операции. Будем придерживаться первоначально одинарной схемы. Честно говоря, ему была противно эта навязанная американцами доктрина ограниченной войны. «Стукнуть по вашингтонскому столу кулаком РВСН – вот тогда бы они поджали хвосты. Сто раз бы подумали, прежде чем затевать свои игрища». Хотя и тут адмирал немного лукавил. Какой военачальник не хотел бы проверить вверенные ему силы в реальном деле? Тем более, что локальная стычка не подразумевает глобальной бескомпромиссной бойни, что не отменяет локальные, но самые настоящие потери, включая людские. Американцы показательно решили не применять в наступательных действиях ударную авиацию, аргументировал главком начальнику штаба ТОВ. И мы в том числе будем придерживаться этих ограничений, дабы не усугублять А для Туполевых главное избежать атаки. Любой атаки. Особенно после того, как отстреляются наши подводные лодки. Две советские атомные подводные лодки проекта 670 Скат. кодовые названия К-212 и К-235, несли в себе всего по 8 противокорабельных ракет «Аметист». Не густо против целой АУК. При планировании предполагалось увеличить число ПЛ в атаке, но с этим увеличивалась вероятность их обнаружения, что, несомненно, привело бы к преждевременному объявлению по авианосной группе противолодочной тревоги и, скорее всего, к провалу всей миссии. Поэтому даже менее шумным «Семгам» подводным лодкам проекта 671РТ вменялось в задачу нести отвлекающую функцию, тем более что основное целевое предназначение этих АПЛ – борьба с субмаринами противника. Вариант выхода в торпедную атаку по надводным целям даже не рассматривался как нереализуемый, хотя чисто теоретически учитывался. В конце концов... Не очень довольным тоном вещал командир дивизии подплава. «Наша задача – показать кулаки, возможно, разбить пару носов. Хм, хотя бы один, в оптимизме!» К-212 и К-235 ушли в море. Через трое суток командиры вскрыли секретные пакеты. На боевых постах связи ожидали новых вводных. Они пришли. Подводная лодка серии 670 Скат заряжена восемью ПКР-Аметист. Технические ограничения проекта единовременный отстрел только из четырех пусковых установок. Далее следовала пауза с предстартовой процедурой в 2-3 минуты и уж затем новый залп. Эта трехминутная заминка была одним из слабых звеньев операции подплава. Высокое начальство, определяя приоритеты акции, дало разрешение. В случае опасности обнаружения считалось, что это произойдет вне всяких сомнений, отказаться от повторного залпирования и срочно покинуть позиционное место. Командиры подлодок, сравнительно молодые кафтаранги, лихие, задиристые, открывая секретные пакеты, получали задания на боевое применение оружия. Интересно, о чем они думали? Знали о локальности или якобы локальности конфликта? Догадывались? Вполне и вероятно. Так как перед выходом на подлодках заменили типовой боекомплект, исключив ракеты с ядерной боевой частью, что как-то должно было мотивироваться руководством. Они там в боевых рубках АПЛ выбрали выход на минимально возможную в тех условиях дистанцию. и решили произвести все-таки полный отстрел боезапаса с последующим отходом в неочевидном направлении. Осторожно крадясь, лодки практически нарушили границу территориальных вод Филиппин, сумев выйти на авианосную группу с неожиданного направления, да еще и подобравшись на дистанцию менее 40 километров. Имеется в виду дистанция до условно расположенной центральной фигуры ордера авианосца – В боевых рубках отсчитывали время до момента Че, до момента удара, взведя нервы на ТОВС. Гидроакустические станции подлодок провели предварительное целеуказание непосредственно на шумы винтов американских кораблей. Гидроакустический комплекс подводных лодок проекта 670 Скат обеспечивал дальность обнаружения до 25 км. Винты Фарагута они точно читали. Оно совпало с ранее полученным информационным пакетом на сверхнизкой частоте. Биус произвела расчет. Биус боевая информационно-управляющая система. Полученные решения были вбиты в головки самонаведения. На обоих скатах команда на пуск прозвучала неожиданно тихо. Ракеты тихо звучать не умели, ушли с шипением и ревом. Система наведения аметиста определялась по двум алгоритмам. Один из них программировал бортовую ЭВМ-ракеты на самый интенсивный отраженный сигнал. Более того, анализируя в радиолокационные картинки ордера типовое геометрическое расположение целей, головка наведения выискивала приоритетный «Сирич-авианосец». Второй алгоритм работал по упрощенной схеме. Увидел первого попавшегося – вперед на поражение. И там, как коммунистический бог на душу положит. А поскольку подводники допускали в ордере американцев обманку, крупный транспорт, все яйца не складывали в одну корзину, задав половине ракет эту самую простую альтернативу выбора. Именно одна из таких и поразила злополучный эсминец «Дозора». Один из вариантов экстренного отхода после ракетной атаки предполагал воспользоваться рыболовецкой флотилией как прикрытием. При этом был риск угодить винтами в сети и тралы. Поднявшаяся наверху шумиха оказалась только на руку. Хорошо прослушиваемые акустической станции сейнеры, траулеры, малые промысловые посудины ломанулись от неожиданной войны точно стада. Можно было попробовать выскочить на их плечах. Командир К-212 выбрал именно этот путь. Лодка после отстрела успела развернуться, погрузиться на 100 метров, скорость 8 узлов, курс 270. Шансы были. Стандарт моряка-подводника в отношении к рискам самоочевидно отличается от военно-служивых любых других родов войск. Залезая в здоровенную стальную бочку, закрывая крышку люка, чуть не сказал гроба. Уходя на глубину, когда корпус поскрипывает под внешним давлением, ты добровольно отрезаешь себя от окружающего мира, оказываясь в замкнутом, ограниченном механическом пространстве. где вся надежда на эти самые механизмы. И для новобранца только вера, что так и должно быть, и ничего в этом такого нет, подлодки тысячи раз уходили под воду и возвращались, еще с примитивных времен русско-японской войны, придает уверенности, с нами ничего не случится. В бою же. Тут уже мыслишь от других критериев. Мы скрытный боевой инструмент. В этом наша сила. Нас не видят, нас не слышат. Только вот хренушки. Теперь, после окончательно демаскирующего повторного залпа, отход с позиции казался не просто еще одним слабым звеном. Все могло закончиться прямо тут, на месте, окончательно и бесповоротно. Высказанное одним из командиров «Мне здесь на позиции виднее, чем там за штабным столом за тысячи миль», повернулись иной неприглядной стороной. Вообще реальность из-под воды воспринимается более чем по-другому. Особенно, когда сверху в тебя начинают бросать нечто смертоносное, самонаводящееся. Когда водные толщи и стальной корпус подлодки пронизывают скребущие по позвоночнику импульсы поисковых сонаров. И докатываются отзвуки и встряска гидроударов глубинных бомб. Гибель корабля – Гибель со всем экипажем кажется более чем вероятной. Американцы отреагировали быстро, почему бы и нет. Первыми в районе недавнего пуска ракет упали сброшенные на парашютах буи. Прилипала «Викинг», кружил почти на скорости сваливания, настраиваясь на прием данных. Центральный, это акустик подлодки, командиру. По пелингу 60, слышу работу пеленгатора. Контакта с нами не имеет. «Понял, акустик. Классифицируйте цель. По параметрам гидробуй». Спустя несколько минут с борта американского самолета посыпались торпеды. Одна, две, четыре, начав свой самоуправляемый поиск. К-212 в этом месте уже не было. Она удачно соскочила, привязавшись к какому-то траулеру, что так замечательно гремел своей раздолбанной машиной. Было искушение вообще подлезть под него, используя как тактическую накидку. Но оставалась реальная опасность, если за ним тащится трал или еще какая-нибудь рыболовецкая снасть. «Центральный. Слышу шумы винтов», – между тем докладывает акустик. «Торпеда. пелинг 80. Дистанция 10 кабельтовых. Смещается. Цель циркулирует влево». «Первый», – отдает распоряжение командир Приготовить второй торпедный аппарат к выстрелу имитатором. Отзвучало репетование, команда ушла в носовой отсек. Оттуда доложились об исполнении и готовности на выстрел. Акустик просит повременить, дослушивая, доуточняя параметры. Наконец, цель удаляется, контакт потерян. К-212 благополучно покидало пространство боя. но наверху что-то происходило и весьма в интенсивном режиме. Так что все, кто не уставился в экраны, не следил за стрелками, индикаторами, датчиками, не склонился над курсовыми прокладками, невольно поднимали головы кверху, будто бы это помогло что-то увидеть или лучше слышать. А гидроакустический пост продолжал работу, снова выдавая один контакт за другим. Источники были сравнительно удаленные. И хотелось верить, что не опасные. «Цели». В этот раз голос старшины оператора ГАК был взволнован. «Множественные. Слышу взрыв. Еще взрыв». «Неужели Лушин?» В центральном посту командир переглядывается со старпомом. «Лушин ВП. Командовал подводной лодкой тридцать 235 которая отходила другим маршрутом». «Центральную акустику. Можешь идентифицировать цели?» Товарищ командир, целей слишком много. Предположу, что это вражеские торпеды и имитаторы СК-235, но не гарантировано. Сейчас едва прослушиваются винты двух торпед, которые, видимо, потеряв цель, вышли на режим циркулярного поиска. Лодку не слышишь? Никак нет. Море хранило свои тайны. Пыхтящий сверху рыбачок-траулер неожиданно ускорился, доведя ход до 14 узлов. Командир оторвался от своих карт штурман. Он забирает влево. «Если так дальше будет переть, мы скоро минуем подъем дна островного шельфа и вскочим на большие глубины». «Нет», – мрачно ответил Кафтаранг. «Придется сбавить ход. На четырнадцати мы будем шуметь, как...» «Не договорил». По громкой опять вышел акустик. Центральный. Сектор слева. Работа пеленгатора. Дистанция минимальная. Мы у него в контакте. Даже невооруженным ухом от борта, от обшивки передавался высокий, почти звенящий писк направленного звукового луча чужого сонара. Черт, засекли. Цель. Расстояние семь кабельтовых. Быстро сокращается. Торпеда. Переходим на вспомогательную установку. Гремит в центральном. Ход малый. Четыре узла. Второй аппарат. Выстрел имитатором. Звук выхода из носового торпедного аппарата прокатился по пространству субмарины, отчетливо слышимой на центральном посту. Кафтаранк ободряюще переглянулся со старпомом, типа «Ждем». Тот пожал плечами, но всем видом неуютно. По лбу из-под пилотки текла одинокая капля пота. Тишина. Акустик. Противник накрыл ложную цель. Ничего. Молчание. Только в наушниках оператора ГАК продолжали зудеть винты, ищущие их Марк-46, что снова выводило сканирующие дуги в горизонтальной плоскости. «Акустик», опять запрашивает командир, «старшина». Торпеда еще активна. По левому борту. Дистанция 9 кабельтовых. Выдавливает из себя динамик громкой. И вдруг, зашкаливая хрипом, переходя на повышенный тон, «Сокращается! Мы в контакте! Черт!» «Маневр уклонения! Право руля! Глубина 200! Полный ход!» Одновременно с этим выпулили еще один имитатор. Но сука торпеда вцепилась в главную цель, не повелась на обманку. Затем была попытка сбить ее кильваторной струей, а за всем этим словно метроном отчитывал акустик. двадцать секунд до поражения пятнадцать секунд семь секунд деревянным голосом шесть пять это хана взрыв потряс лодку